Глава 11. Перед тем, как отправиться в седьмой луч, меня познакомили с командиром отряда наемников Лерой де Брион. Симпатичная девушка лет 30, с волевым взглядом и крепким рукопожатием. А еще я заметил, как она во время нашего знакомства успела применить истинное зрение и пристально рассмотрела меня. Думаю, Эрнесто специально отправил ее для изучения моей силы. Я же только обрадовался такому повороту. Полноценное тестирование моей маскировки опытным архимагом под скрытым лучше не придумаешь. Я ведь тоже проверил силу девушки, и ее каналы магии меня серьезно удивили и заставили задуматься. Слишком они отличались от моих. Если у меня и у тех же сестер каналы словно созданы изначально правильно и практически идеально, Вот у Леры видно, что она явно начинала когда-то давно с одним уровнем оперирования с каналами, а с получением опыта каналы становились все лучше и лучше. Видны были и следы явной перестройки старых каналов, следы еле заметные, но не для меня. Отсюда возникал вопрос, а как стали архимагами близняшки? То, что Лера многие сотни лет трудилась над своим телом, это видно, но подобных следов неудач у сестер нет. Собственно, и у меня тоже. С другой стороны, если они создавали свои каналы под строгим руководством Леры, то, возможно, именно из-за этого у них нет грубых ошибок в структуре. Не знаю. Но однозначно это странно. Пока мы с Хваном следовали в карете к нашей цели, у меня было более чем достаточно времени для обдумывания всей ситуации в целом. И подумать было над чем. Зацепившись за мысль об узоре магических каналов, я начал детально сравнивать мои достижения с Лерой и сестрами. При детальном рассмотрении картина выглядела очень любопытно. Память-то у меня идеальная, так что сравнить было несложно. Если у меня узор был создан фактически шизиком, но с использованием шаблона, который в свое время вдолбила в меня Зульнар, а у Леры явно видна самостоятельная работа и развитие то у близняшек похожими оказались не только внешность, но и узор магических каналов. И это были не просто сходные структуры, нет, это именно что сделанное словно под копирку каналы. Если наложить их друг на друга, то не видно никакой разницы. Другими словами, эти узоры им словно нарисовал кто-то со стороны, а не они сами создали подобную сложную структуру. Очень любопытное открытие, к которому стоит добавить нехарактерное поведение для проживших долгую жизнь магов. Если раньше я думал, что они таким образом прикалываются над окружающими, то теперь у меня возникли сомнения в подобных выводах. Чем больше я думал об этом, тем больше склонялся к мнению, что мои выводы верны. Кто-то со стороны создал обеим девушкам их каналы. Вопрос только, кто на подобное способен? Лера отметалась сразу, слишком большие затраты энергии нужны для создания узоров по всему телу. Собственно, кандидатов, которые были способны на такое, не так, чтобы и много. Во-первых, это демоны, среди них были очень сильные маги, а если еще добавить их ритуалы, то они теоретически могли бы сотворить подобное. Правда, как-то слабо верится в такую теорию, ибо если бы это было правдой, то тогда близняшки должны были стать одержимыми. Но это не так. Не то чтобы я очень сильно разбирался в одержимых, но у них у всех есть отголосок силы бездны, да и поведение сестер совсем не соответствует одержимым. К тому же, какой смысл отправлять их двоих на альтас, да еще и в качестве простых наемников? Второй вариант смотрелся намного реальнее. Альмасих или его друзья. Уже у него точно хватит сил для подобной операции. К тому же именно он через несколько лет собирался выйти со мной на контакт. Учитывая возможности Масиха и тех, кто стоял за ним, то они вполне способны подстроить нашу встречу. Конечно, непонятно, зачем им это понадобилось и почему он не помог подобным образом мне, но все это второстепенно. Главное, что этот вариант очень хорошо вписывался в общую картину. Но был еще один возможный вариант — третий. Бог бездны и его посланники. У них тоже сил достаточно для подобного влияния. Более того, возможно, они также строят планы на будущее в отношении Альтаза. Нельзя исключать вариант, что Эрнеста и отряд наемников под командованием Леры это еще более продвинутые и очень хорошо замаскированные одержимые, так сказать, шпионы, отправленные для подготовки плацдарма. По сути, любой из этих вариантов может оказаться правдой. Более того, я даже грешным делом подумал о том, что Лера, Виктория и Лиза — это прошедшая трансформацию тела и исчезнувшая в свое время Лирейн с Даяной и Эльзой. К тому же, к их исчезновению явно был причастен Аль-Масих. У них даже есть отдаленная схожесть характеров, но в итоге, под давлением фактов, пришлось отказаться от подобного варианта. Это для меня смена внешности на человека, само собой разумеющейся. А вот для той же Лирейн это что-то за гранью возможного, как и для любого нормального эльфа или дроу. Что же касаемо Даяны и Эльзы, то тут все еще проще. Они, конечно, подруги, но изображать близнецов не стали бы никогда в жизни. К тому же, зачем им это? Конечно, нельзя исключать влияние аль Сиха. Но поверить в то, что эти две девчонки согласились стать сестрами, я не смогу при всем желании. У них слишком независимые характеры для подобного. Да и явно же видно, что Лиза и Виктория действительно сестры, они изображают их. Эти их синхронные движения, эмоции и даже слова, а также полное взаимопонимание друг друга. В спарринге против них я очень хорошо это прочувствовал. Да и опять же, зачем им прятаться, от кого? Конечно, теоретически возможно, что Альмасих заставил их стать другими, но я в это слабо верю. Не его это метод. Был еще один очень важный пункт против. Это опыт в сражениях. Судя по тому, как сестры действовали против меня, у них очень богатый опыт. Не будь у них сдерживающих факторов, то они могли бы меня раскатать в момент. Откуда такой опыт? В нем явно ощущался не один год сражений. Не спорю, мне бы очень хотелось оказаться неправым и узнать в близняшках Даяну и Эльзу, но, увы и ах. Нужно смотреть правде в глаза. Мне хочется, чтобы оказались именно они. Потому и ищу схожие детали, но факты говорят совсем о другом. Лиза и Виктория — это реальные сестры, прожившие не один год вместе. Может, Даяна и была прекрасной артисткой, но до такой естественности ей, как до Луны, Это, конечно, не означает, что я полностью откинул в сторону подобный вариант, но и сосредотачиваться только на нем тоже не буду. Если уж совсем реально смотреть на вещи, то, скорее всего, с девушками связаны первые и третий варианты. Даже не исключаю возможность того, что их спасли от становления одержимыми в последний момент после переделки тел. Главное — это придумать, каким образом проверить тот или иной вариант, таким образом, чтобы самому не спалиться. «Мы прибыли», — прервал мои размышления Хван, когда карета остановилась у трехэтажного здания. «Особняк, Маркиза, за этим домом». «Хорошо», — спокойно кивнул я и вышел вслед за ним из кареты. Как только мы покинули транспорт, он тут же укатил, а я последовал за Хваном в дом. Как оказалось, на третьем этаже находилась комната, которая принадлежала одному из знакомых Эрнеста, а может, и ему самому. Хотя, учитывая его осторожность, последнее вряд ли. Помещение явно было чьим-то жильем. Судя по вещам и мебели, тут проживала семейная пара с двумя детьми. — Жильцы нас не побеспокоят? — спросил я, когда мы подошли к широкому окну, выходящему на особняк маркиза. — Уже нет, — лаконично ответил Хван, после чего все же счел нужным пояснить. — Тут жил один из поваров Маркиза, наш человек. Пока мы ехали сюда, он получил предупреждение и покинул город со своей семьей. — Даже не взяв с собой вещей, — удивился я такой поспешности, — вещи нельзя брать, это подозрительно. Да и с теми деньгами, что он получит за выполнение задания, Он себе новое купит», — равнодушно заявил Хван. «Господин никогда не забывает о своих верных людях». «Так вот как вы получили столько информации о Маркизе», — понятливо хмыкнул я. «Скорее, это был один из источников», — уклончиво ответил Хван. Я на эту фразу не стал реагировать, сосредоточив свое внимание на особняке. Пока все, что я видел, полностью совпадало с тем, что рассказал Хван. Единственное, что меня смущало, так это неуказанное в плане помещение, расположенное под домиком для слуг. Там смутно ощущались слабые источники, но для того, чтобы понять точнее, придется изучить это место поближе. «Мне нужно прогуляться. Ты будешь здесь?» Обдумав свой маршрут, обратился я к Хвану. «Да», — спокойно кивнул он и устроился возле окна, подвинув к нему стул. Пожав плечами, я покинул дом. Мне нужно внимательно изучить подозрительное место, а потом спросить у Хвана, как они его просмотрели. Да и вообще, что можно прятать в подвале дома для слуг? По идее, вряд ли что-то интересное, но с другой стороны, почему оттуда фонит, как от владельца источника? Видно, его очень слабо и размыто, но все же. А еще интересно, почему о нем ничего не смогли узнать и сообщить шпионы, графа. Не посчитали нужным или ничего не узнали? Если первое, то это безалаберность, а если второе, то к чему такая секретность маркизу? В светлое время суток стать незаметным для окружающих проблематично, если только не знать некоторых специфических деталей. Людей на улице не так, чтобы много, но учитывая, что сейчас вечер, то большинство либо спешит после работы домой, либо идет или едет в гости. То есть тех, кто будет присматриваться к прохожим, мало если только внешний вид таких прохожих не станет привлекать взоры всех в округе. В данном случае кожаная броня рейнджеров, дроу или эльфов как раз и подходила больше всего. В обычном, неактивном виде это самые обычные кожаные доспехи, которые только привлекут к себе внимание, но ценились они из-за своих активных свойств. Одно из них — маскировка. Если знать, как правильно использовать доспех, то можно придать ему какой угодно внешний вид. Достигался подобный эффект благодаря встроенным в него заклинаниям иллюзии. В основном его использовали для того, чтобы слиться с окружающей местностью. Доспех обладал возможностью менять свою цветовую гамму в зависимости от окружающей среды. И это были не все его замечательные качества. И еще можно было сделать так, чтобы для всех он выглядел костюмом или дешевыми доспехами, а можно и вовсе повторить внешний вид стражей порядка. Собственно, именно последний вариант я и выбрал. Пришлось слегка повозиться, но за минут десять я смог повторить внешний вид стражника. Теперь, спокойно пройдясь по улице, я остановился у пересечения двух решетчатых заборов между особняком маркиза и соседним, также принадлежащим кому-то из знати. Выбрал момент, когда никто не смотрел в мою сторону, одним движением перемахнул через забор и застыл между кустов в саду маркиза. Убедившись, что мое исчезновение не привлекло к себе внимания, я опять принялся менять внешний вид. Теперь я стал выглядеть, как один из охранников особняка маркиза. Конечно, это не сможет обмануть настоящую охрану, но это если я с ней столкнусь лицом к лицу, Но с моей читерской способностью это маловероятно. В то же время издали никто не сможет меня отличить от охранника маркиза. Дальше все очень просто и сложно одновременно. Все же контролировать всех обитателей особняка — это непросто. Но если приноровиться, то можно спокойно ходить по территории, оставаясь для всех невидимкой. Дойдя до дома прислуги, я спокойно вошел внутрь. А вот дальше пришлось применять все свои способности и ловкость, дабы избежать встречи с живущим тут персоналом. Один раз даже завис под потолком, пропуская под собой одного из слуг. Все же хорошо, что в столице мода на высокие потолки. Вот только как я не искал спуска вниз, обнаружить его не смог. Это серьезно сбило меня с толку. Как так? Я теперь отчетливо видел, что внизу что-то или кто-то есть? но при этом ни одного намека на проход. Кажется, я теперь понимаю, почему об этом подземном сооружении ничего нет в информации Хвана. Слуги просто физически не смогли попасть ниже. Наверное, я бы так и дальше продолжал бесполезные поиски, если бы не заметил двух охранников, которые стояли у неприметного подсобного помещения, построенного впритык к дому слуг, но при этом не имеющего входа изнутри. То есть вход был только с улицы и только через дверь, которую сторожили охранники. Помнится из рассказа Хвана, что в этой пристройке находилась небольшая мастерская помощника-архимага с очень ценными реагентами, потому и стояла охрана. И все вроде сходилось, кроме того, что я знал о подземном этаже. Вот только все эти размышления не помогали мне попасть в пристройку. С одной стороны, это вроде как и нафиг мне не нужно, Но чего то мне жутко любопытно, что такого скрывал Маркиз или его архимаг. Вот чую, что тут все не так просто, хоть ты тресни. Вопрос проникновения внутрь усложнялся тем, что никаких окон, даже самых маленьких, в помещении не было. Оно само по себе сейчас пустое, но как войти, непонятно. Хм, нет окон. Так чего я мучаюсь? Почему бы и не проделать самому одно такое окошко? К тому же в одном месте пристройку очень плотно охватывали какие-то кусты с вычурными цветами, отдаленно похожими на розы. Само здание это деревянное, а не кирпичное. Впрочем, мне без разницы. Я магией и кирпич смогу вытащить бесшумно. Раскользнув незаметно между кустами и стеной пристройки, я выбрал самое закрытое место и, недолго думая, принялся проделывать проход. Для этого пришлось использовать магию. Ну да тут артефактов, способных заметить моей манипуляции, не было, так что все прошло тихо и незаметно. А еще я думал, для чего магам может потребоваться заклинание медленного расщепления материи. В бою его применить не выйдет, так как оно действует очень медленно, а вот тут как раз самое то, что нужно. Еще и относительно круглый люк получился. Правда, бревна в стене оказались не особо тонкими, И пришлось постараться, чтобы вытащить этот круг из стены, не произведя шума, но я справился. Проникнув в пристройку, я аккуратно закрыл кругляшом проход. Мне потом еще его обратно закреплять и убирать следы вмешательства. Такс, а что тут у нас? А ничего интересного. Обычная комната 5 на 7 метров, заставленная полками с различными алхимическими реагентами но кое-что было спрятано в углу комнаты. За грамотно сделанной артефактной иллюзией располагался спуск вниз. Винтовые ступени привели меня ниже на пару метров, и я оказался на пересечении двух коридоров. Один вел в сторону особняка, а второй под дом прислуги к деревянной солидной двери, обитой железом. А вот об этом проходе ничего в данных графа не было. Уже не зря я сюда проник. Думается, мне по нему я без труда достигну особняка и попаду внутрь. Вот только что делать с дверью? Теперь я четко различал в закрытом помещении три источника, причем ярких источника, не ниже магистра точно, а может и сильнее. Но стоит ли мне открывать дверь? Вдруг там сейчас находятся помощники архимага или маркиза? С другой стороны, зачем их запирать? Да еще и на замок с этой стороны. Пленники? Если да, то зачем они мне нужны? Я-то их освободить не смогу. Точнее, освободить смогу, но вывести незаметно нет. Эх, любопытство, мой враг. Вот понимаю разумом, что лучше не лезть, но все равно тянет, и все тут. Нерешительно подойдя к двери, я задумчиво уставился на самый обычный замок без магических печатей или артефактов. Вскрыть такое труда не составит. Тяжело вздохнув и осознав, что потом не смогу спокойно спать, если не узнаю, что за дверью, я убедил свой голос разума тем, что, возможно, там находится что-то мега-важное, и все же открыл замок, а после и дверь. Ожидая чего угодно и приготовившись к бою, я быстро заглянул через образовавшийся просвет и тут же отпрянул. Еще пару минут простоял на месте, пытаясь осмыслить то, что увидел, и только после этого вошел в темную комнату. Впрочем, для меня она была лишь немного затемнена. Отсутствие освещения для меня уже давно не помеха. Огромный подземный зал, метров 20 в длину и 10 в ширину, можно было условно разделить на четыре части. Слева стояли полки с банками, в которых находились части тел, как людей, так и тварей бездны, Все они были заполнены алхимическим реагентом. По центру находился огромный операционный или скорее пыточный стол с креплениями для конечностей. В конце комнаты с другой стороны располагались полностью замороженные тела разумных. Пять глыб прозрачного и явно магического льда, в которых были легко различимы фигуры голых и мертвых тел эльфа, дроу, орка, мелкой твари бездны, кажется, их называют ищейками, и человека, девушки-подростка. Справа от меня расположились шесть клеток, в трех из которых к стене были прикованы тела людей, двух женщин и старика. Все трое находились то ли во сне, то ли просто без сознания. Ну и главное заключалось в том, что все трое были одержимыми. Причем в яркой фазе, то есть являлись ими уже давно. Собственно, трупы во льду тоже были одержимыми. Определять мне это даже не нужно было. Возле каждой клетки и куба льда, как в больницах, стояли удобные пюпитры с табличками. Собственно, прочитав их, я смог примерно понять, что тут происходило. Видимо, Архимаг изучал одержимых. Очень опасное исследование так-то. Судя по записям, исследователь хотел понять прогресс силы в зависимости от времени жизни подопытного, который уже стал одержимым. К сожалению, записи были неполными, так что понять, что смог выяснить Архимаг, не получилось. Но их оказалось более чем достаточно для общей картины. Так же тихо, как и вошел, я вышел из этой комнаты, закрыл дверь и вернул на место замок. Зачем кому-то изучать прирост силы одержимых? Неужели Архимаг надеется таким образом увеличить свою силу? Или же дело в другом? Не знаю, и если честно, знать не хочу но графу об этом на всякий случай расскажу. Задумчиво посмотрев в глубину коридора, ведущего к особняку, я все же решил исследовать этот проход до конца. Мало ли что еще обнаружу. К тому же время у меня еще было. Да и не говорил граф, когда именно нужно устранить маркиза. То есть убить его можно не обязательно ночью. Коридор привел меня к развилке, и если я правильно помнил план, а проблем с ориентирами у меня нет, то один проход вел в сторону личных покоев маркиза, а второй — к кабинету архимага. Подумав, я решил сначала посмотреть, что там у этого странного архимага есть интересного. К тому же, по данным Хвана, личный маг маркиза сейчас где-то в городе. Чем не повод покопаться в его бумагах? Может, чего интересного удастся обнаружить? Свернув в левый проход, я прошел еще метров пятьдесят, когда уткнулся в тупик. Сплошная стена. И только сверху видна крышка люка. Вот только, судя по всему, он был закрыт с той стороны. Да, не очень удачно получилось. Жаль. А я уже губу раскатал на новое знание. Увы, но открыть незаметно никак не получится. Кроме запора с той стороны, тут еще и куча артефактов сенсоров. Печально вздохнув, я отправился в обратный путь. Впрочем, без особых надежд на положительный результат. Вот только вместо того, чтобы исследовать второй проход, я сначала замер на месте, а затем и вовсе слился с потолком коридора. Со стороны покоев маркиза послышался шум шагов и замерцал свет от магического светильника. Причем шел кто-то один. Когда же я увидел, кто именно идет по коридору, то мысленно, радостно потер руки. Маркиз собственной персоной, да еще и в одиночестве. «Кажется, мне сегодня везет, не придется его искать». Но спешить убивать Маркиза я не стал. Было любопытно, что именно этот аристократ собрался сделать. Бесшумно последовав за ним, я слился с тенью, став практически неразличим. Кстати говоря, сам Маркиз оказался не слабым магом. Магистр, да еще и с развитыми каналами на груди. как-то слишком много сильных магов в столице. Интересно а в ядре живут еще более сильные личности. И да, еще мне интересно, что за книгу прижимал к себе Маркиз. Уж очень она похожа на те, что в свое время давал мне Андреа. Маркиз, открыв замок, зашел в комнату с одержимыми, но, слава богу, дверь закрывать за собой не стал. Вот только угол обзора у меня оказался мал. Этот гад зажег кучу магических светильников в зале, отчего там стало светло, как днем. Пришлось очень осторожно выглядывать через проход с готовностью тут же отпрыгнуть, если маркиз вдруг обернется. Между тем Армандо де Гальдар активировал какой-то артефакт, от которого тела всех трех пленников затрясло, как от электрического тока. Удовлетворенно улыбаясь, он наблюдал, как они приходили в себя. «А вот того, что случилось дальше, я совсем не ожидал!» Он стал говорить с ними на языке, который я уже слышал когда-то. На нем говорил тот самый колдун в проклятых землях. Вот это поворот. То есть Маркис у нас одержимый или просто знает их язык? По виду у него нет никаких специфических оттенков влияния бездны на источник, как у фанатиков и одержимых. Но что еще более странно, пленники ему отвечали и не просто без эмоций, а вполне эмоционально, иногда даже переходя на крик и явно чего-то требуя. Общался Маркиз с ними около часа, а после принялся пытать и что-то спрашивать. Судя по его недовольному виду, ответы его явно не устраивали. «Эх, как же жаль, что я не понимал, о чем идет речь. Так бы с удовольствием послушал». Подозреваю, что он не просто так, не только пытал пленных, но и тщательно следил, чтобы они не сдохли, изредка подлечивая своей магией. Пытки продлились еще около часа, пока, наконец, одна из женщин не стала быстро говорить, явно не выдержав. Пытал он их, кстати, только артефактом, испускающим электричество. Такой себе продвинутый аристократ. Теперь уже Маркиз выглядел очень довольным. Кто-то из пленных пытался кричать, но эти попытки Гальдар быстро присек. Выслушав речь пленницы, он с довольным видом потушил свет и собрался на выход. Естественно, упускать такую возможность я не стал. Тут просто самое идеальное место для ликвидации. В момент, когда Маркиз закрыл дверь и возился с замком, я спрыгнул вниз и четким ударом врученного мне кинжала поразил сердце аристократа. Тот даже не успел удивиться, ибо я на всякий случай еще и зафиксировал его магией на месте. А то еще окажется слишком живучим, а мне потом разгребая проблемы на ровном месте. Убедившись, что Маркиз умер, я развеял магию и, поддержав тело, опустил его тихо на пол. Все произошло без шума и пыли, четко и быстро. Светильник я не стал выключать. Зачем? Так даже будет эффектнее. Но вот на книгу я обратил внимание. Осторожно взяв ее в руки, я попытался, как и тогда в кабинете Андрея, ощутить отклик. И у меня получилось! В книге содержался короткий мыслеобраз, который без проблем был усвоен моим мозгом. Очень полезный образ. Знание языка одержимых. Вау! Это я удачно зашел в гости. Теперь тот разговор маркиза с пленными уже не казался чем-то загадочным. Правда, мне пришлось потратить минут десять для того, чтобы уложить в своей голове новое знание, но оно того стоило. Маркиз Армандо де Гальдар оказался не кем-то там левым, а бывшим фанатиком. Не знал я, что в их среде можно стать бывшим. Более того, его архимаг тоже был бывшим одержимым. Охренеть не встать, вот это новости. И, кстати говоря, пленники, которых он пытал, оказались посланники к нему от тварей бездны а точнее от их лидера Курзама. Маркиз же хотел узнать от них, где находится тайник с камнями силы и некими артефактами бездны. Собственно, теперь и я знал, где этот тайник предположительно находится. Все-таки верить одержимым — это последнее дело, они и под пытками могли обмануть. Ну и еще я понял, для чего ему эта книга. Как оказалось, без нее Маркиз не понимал языка одержимых так как не все фанатики были одержимыми. Например, Маркиз раньше сам добровольно захотел помочь одержимым, но после того, как его архимаг смог освободиться от некой метки хозяина, решил послать бездну подальше. Но не потому, что был против бездны, а потому, что был против этого самого Курзама, мол, тот недостоин быть проводником воли посланников бога бездны. Вот уж не думал, что среди одержимых тоже не все едины, и даже есть те, кто идет против общей воли и стратегии начальства. Очень полезное знание. Теперь нужно подумать, о чем говорить графу, а о чем стоит умолчать. По-хорошему, сообщать о содержании разговора маркиза с пленными не стоит, а вот о самом факте разговора вполне можно. Ну а мне пора покинуть это место, пока архимаг не вернулся домой и не решил проверить, куда делся маркиз.